то в этом что-то есть. Самому мне, правда, не доводилось презреть женщину, но Понго Столтон один раз презрел родную тетку, наотрез отказался встретить на Падингтонском вокзале ее сына Джеральда, накормить его обедом, посадить в поезд и отправить в школу. Так потом разговором и упрёком конца не было.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 Мне показалось, вы что-то сказали. Да нет, ничего. И я так и остался стоять, не говоря ничего, потому что на этом этапе, как нередко при моем общении со значанной девицей, разговор наш опять иссяк. Лепетал ночной ветерок, но не басс. Чирикнула пташка сквозь сон, но ни звука не сорвалось с густ Берти. Поразительно, как уже одно ее присутствие словно лишало меня дара речи, а с другой стороны, мое присутствие так действовало на нее создавалось впечатление, что нашему будущему браку суждено вылиться в двадцать лет среди монахов тропистов Сноска. Трописты. С 1664 года ветвь монашеского цистерцианского ордена, члены которого в частности обязаны были всю жизнь хранить молчание. Дживс, не видели, спросил я наконец, всплывая из глубин. Видела, он в столовой. В столовой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 стоит пальцами крутит и носком туфли разбивает гравий. А когда заговорила, то я едва на ногах устоял. Берти, вы читаете Тенниссона? — только при крайней необходимости. Вы очень похожи на одного рыцаря Круглого стола из королевских идиллий. Я понятно слышал про них: Ланселот, там, Галахад, вся их компания, но в чем сходство, ума не приложу. Может быть, она подразумевает каких-то других рыцарей?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 только если вы будете так добры, и великодушны, что согласитесь. Да я, пожалуйста. Я дала вам обещания. — Да Бог с ними с обещаниями. Так значит, вы в самом деле вполне о Берте. Она вся затрепетала сверху донизу, как молодой деревцец. Кажется, это молодые деревца трепещут сверху донизу, если я не ошибаюсь.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 Похоже, он ходил в подвал за подкреплением. Под мышкой у него виднелось несколько бутылок. Привет, Берти!» — сказал Таппе. Вернулся наконец. Он весело рассмеялся. Ну и вид у тебя, прямо гибель Геспера. Правый каток тебя переехал, что ли? Сноска. Гибель Геспера, Генри Лангфелла. Баллада, в которой описывается кораблекрушение.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 подтверждение его слов и столовой сквозь закрытую дверь донесся громкий клич, и я узнал, да и кто затруднится узнать, зычный голос моей тети. — Глос, ау! Несите выпивку! Иду! Вот и идите, гоните коней во весь опор.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 Когда вы уехали, рассорившиеся стороны принялись так дружно вас ругать, что возникло, как говорится, в человеках благоволение. И вскоре мистер Глосс уже прогуливался под деревьями с мисс Анжелой и рассказывал ей всякие неприятные случаи из вашей университетской жизни, а она ему истории из вашего детства. Мистер Джефин Кнотл тем временем, облокотившись о солнечные часы, очень успешно развлекал мисс Бассет воспоминаниями о ваших школьных годах. А миссис Траверс, меж тем, живописала миссионатолю.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 Когда я объявил, что ключ нашелся, и все прониклись сознанием, что вы попусту прокатились среди ночи в такую даль, общее недоброжелательство немедленно улетучилось и сменилось веселым, добродушным смехом. Ах, смехом. Да, сэр. Возможно, что вы станете на некоторое время объектом беззлобных насмешек, но и только. Все, если мне будет дозволено так выразиться, прощено и забыто, сэр. м да? Да, сэр. Я задумался. Выходит, вы все уладили? Выходит, что да, сэр. Та Писанджелла снова жених и невеста, Гасси со своей басы тоже дядя Том раскошелился и выдал денег на будуар элегантной дамы, и Анатолий остается. — Да, сэр. Похоже, все хорошо, что хорошо кончается, а? Очень метко сказано, сэр. Я еще немного поразмыслил. Но все равно, Дживс, ваши приемы грубоваты.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 Мы выустроумеем мужественно переносить неудачи. Я печально кивнул и нацепил на вилку ещё кусок омлета. Да ладно, Дживс. Благодарю вас, сэр.